Глава 2. Загробная жизнь Петра. Идёт женщина мимо кладбища, очень боится. Впереди показывается длинный, очень тощий человек. Можно я пойду рядом? Конечно, пойдёмте вместе. Я так боюсь, так боюсь. А вы совсем не боитесь? Покажил был, боялся. Анекдот. Жутики. Про Петра наивно думать, что все возможные жутики про общение человека с дьяволом, про искушение и впадение в смертный грех выдумка того или иного писателя. То есть мы знаем эти истории уже в авторской обработке, и каждая из них тесно связана с именем автора, самого известного, самого талантливого из авторов, писавшего на этот сюжет. Трудно отделить легенду о Фаусте от бессмертного творения Иоганна Гётта. Спорить не о чём. Гётта создал такой литературный текст, который живёт в культуре уже 200 лет и проживёт, по меньшей мере, ещё столько же. Тут и борьба чувства с долгом, и трагедия человека в погоне за знаниями, опоздавшего прикоснуться к радостям жизни, запаздывающего пытающегося своё наверстать тут и философский спор добра и зла и проблема самоопределения и одним словом много чего есть в великолепном произведении Гёте но в том-то и дело что сюжет Фауста вовсе не выдуман Гёте этот сюжет городской фольклора об учёном продавшем дьяволу душу существует в Европе по крайней мере с 14 а то и с 15 века Другое дело, что сюжет с сюжетом, а каждый автор наполняет его своим пониманием. Изначально в народной легенде доктор Фауст назидательнейшим образом погибал, связавшись с дьяволом для получения всего новых знаний. Мораль во многие знания много печали. Знай своё место, человек, а не будешь знать, будешь наказан. У Геоты Фауст попадает в рай, вырванный у сатаны вмешавшимися силами добра. И звучит другой, не смиренный, а гордый и мощный мотив. Я предан этой мысли. Жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Но сюжет все равно народный. А вовсе не Гёте. Что за ним? Не буду доказывать, что и вправду жил такой человек, Фауст, хотя вроде бы есть и этому свидетельства. Но ведь не один и не два учёных 14-17 веков испытывали сильнейший соблазн, почувствовав, как ограничены их знания, как мало отпущено силам человеческого разума, прибегнуть к совсем другой силе. Сколько из них не удерживались? раскладывали железный шестиугольник, читали заклинания каббалы. Судить не берусь. Также не берусь судить, какие последствия имели их магические действия. У кого и при каких обстоятельствах появлялось нечто в шестиугольнике, у кого нет. Но если легенды дым, то был ведь, наверное, и огонь. Даже если огня было совсем немножко. О домовая завеса громадна. Также точно трудно разделить старый испанский жутик Продона Хуана и бессмертное творение Проспера Мериме и Пушкина. Но из-за этими литературными произведениями и за десятками других менее талантливых и потому менее известных стоят средневековые испанские легенды. Народное предание о человеке слишком близко подошедшим к грани разделяющий наш мир и мир зла. Что в этих легендах и насколько соответствует действительности, трудно сказать. Действительно ли Дон Хуан происходил от благочестивых родителей и учился в университете в Соломанке? Был ли в его жизни случай, когда он попросил огня у человека, шедшего по другому берегу реки Эбра, и это существо протянуло через всю реку, примерно 150 м, вытянувшись, как резиновая рука со своей сигарой. Действительно ли Дон Хуан прикурил от сигары дьявола? Вежливо поблагодарил его и пошёл дальше. Получается, за точность такого рода историй трудно, но если есть густая домовая завеса, если она держится столетия, то, наверное, Есть за этой завесой хотя бы маленький изычок живого красно-жёлто-синего огня. Так же точно и с легендами о посмертной жизни Петра Первого. Действительно ли в высокую воду, при ветре с залива и в ненастье шатался по берегам Невы? Набережной тогда ещё не было. Высокий человек с дубинкой в руке, с безумно горящими глазами. И действительно, ли встретить его можно было и в метели, и в пургу, и тоже на берегах, и на тропинках, ведущих через Лётневы. Ручаться за справедливость этих историй я не стал бы. Но, во всяком случае, истории эти рассказывались в 1730-е, 1770-е годы, ещё до появления медного всадника. Говорили, Кто великан зашибает встречных дубинкой, а их кого-то и не бьёт до смерти, то этим-то хуже всех. Встреча с призраком Петра I предвещает несчастье, преждевременную смерть самых близких людей. Если не дай тебе Бог столкнуться с Петром, и он не прикоснулся к дубинке, только зыркнул на тебя кроваво-красными бесовскими глазами, то беги изо всех сил домой. Беги сразу же, торопись, если хочешь успеть проститься с дорогими тебе существами. В 1782 году в Петербурге появился Медный всадник, и тоже соответствующие истории стали связывать именно с ним. Конечно, Медный всадник Александра Сергеевича Пушкина это авторское литературное произведение, бессмертие которого зависит тоже от талантливости автора они от свойств народной легенды. Но Пушкин-то опирался именно на легенду. По крайней мере, с самого начала 1790 годов известно этот пласт городского фольклора. Памятнику Петру приписывали способность срываться с постамента и скакать по городу в поисках кровавой жертвы. Происходило это, как не трудно догадаться, В тёмные осенние ночи, когда ветер гнал воду из залива в Неву, грозяна наводнением, а низкие тучи сеяли дождь и не пускали к Петербургу свет звёзд, страшный всадник, если верить легендам, отправлялся на охоту и в метель, и в пургу, когда декабрьский день продолжался с считанные часы, а жители Петербурга почти всё время жили при свете тогдашних очень несовершенных фонарей и свечей. Правда ли это? Не правда ли? Тоже очень трудно сказать. Не просто различить блеск огонька за домовыми пластами. Хотя вообще-то есть и свидетельства тех, кто убегал от чудовищного всадника, слыша за собой тяжелое медное скакание по булыжной мостовой. И полицейские документы, посвященные расследованию более чем странных смертей, Находили, скажем, в двух шагах от одноральцейства трупы, буквально вбитые в землю с страшной тяжестью, на которых не было ни одной целой кости. Ни за что не буду ручаться, не сколько не уверен в правдивости всех этих историй. Может быть, в Петербурге действовал шайка грабителей, специально работавшая под народную легенду. Но именно так начали рассказывать о Петре в первые же годы Десятилетия после его смерти. Вот что важно. Пушкин писал свой ужастик XIX века по материалам городского фольклора. А может быть, знал и о существовании кое-каких документов. В этой истории интересны, конечно, и яркие язычки огня, которые очень уж хорошо просматриваются сквозь дым народных преданий. Очень интересно было выяснить, что в них документально, а что не особенно, каким сведениям можно доверять, а с чем сталкивались не столь уж отдалённые предки. Но дело даже и не в подлинности того или иного свидетельства. Народ отвёл царю-антихристу в вполне определённое место в легендах. Исключительное место, совсем не похожее на место других царей в народной памяти. В Петербурге упорно говорили и говорят о встречах по крайней мере с двумя императорами: с Николаем I, которого видят иногда в сильную метель на Дворцовой площади, с Павлом I, который разглаживает в полнолуние по Инженерному замку. Но оба эти призрака совершенно безвредны. Сохранилось даже свидетельство некоего мещанина И нашедшего ничего умнее, как спросить у Николая I: "Вы ли это, ваше царское величество, то, что получил великолепный, истинно царский ответ?" "Да что, сам не видишь, дурак?" Но призрак вовсе не покарал мещанина за недоверчивость, тем более не стал бить его дубиной или топтать конём. Разсердился за глупость и за отсутствие фантазии. И только страшные черты вестника смерти потустороннего убийцы, охотящегося на одиноких путников, молва приписывает им на Петру. И только Петру. Встреча с Николаем Первым, кстати говоря, в конце XIX века считалась счастливым предзнаменованием. Увидел императора Николая, жди повышения по службе. Многим ли везло, не могу знать но несколько десятков свидетельств встреч с Николаем существуют и никаких неприятных последствий. Действительно ли призрак Петра Первого встречали Петр Третий и Павел Первый? Опять же, ни за что здесь не поручусь, но ведь и в этих встречах Петр выступает как вестник несчастья, которые должны обрушиться на царствующую династию, носитель всевозможных ужасов. Стоит ли удивляться, что оба императора болели после встречи с дедом и прадедом, и оба были убиты заговорщиками? Там, где речь заходит о Петре, ничего другого не следует и ожидать. Кстати, о памятниках. В Скандинавии рассказывают о потусторонней жизни нескольких памятников, но далеко не все они, и эти оживающие памятники опасны. Свойства памятников тесно связаны с характером того, кому они поставлены. Если швед побеседует с памятником Карлу IX, это совсем даже неплохо. Последний раз такая беседа состоялась, по слухам, всего лет 15 назад, в 1986 году. Но сообщил они студент, по собственному признанию, не просыхавший третью неделю, И сообщение приходится признать мало достоверным. Но вот что студент после этой истории вышел из запоя и стал учиться значительно лучше. Это факт. Так что, если и правда, они с памятником посидели на камнях возле одной из стоголимских шхер и покурили одну трубку, парню это совершенно не повредило. А вот про памятник Густову Адольфу рассказывают такое что не всегда и повернётся язык рассказывать в ночи. Приписывают, например, ему наклонность к людоедству, и как будто имелись и свидетельства тому, хотя и давние, в 18 веке. Так что и тут медный всадник встраивается в довольно мрачную закономерность и оказывается в компании столь же опасной, сколь и неприятной. То есть, говоря попросту, В народном сознании Пётр не только при жизни был антихристом, и после смерти он стал бесом, также опасным для ещё живых православных людей. Только теперь, к счастью, у него нет таких масштабных возможностей творить зло, как при жизни. Черты чего-то противоестественного, аномального есть даже в самом городе Петербурге, самом по себе легенды, созданные специально. Самая главная из легенд, создаваемая уже при жизни Петра это легенда про то, что строили Петербург в неоселённом, глухом месте на берегу пустынных волн. Красивее всех подаёт эту сказку детский писатель Алексеев, сообщив читателям для начала, что издревле русские считались хорошими мореходами. Они совершали дальвые океанские плавания и торговали с другими народами, но враги стремились отнять у России выходы к морю. Писатели продолжают прямо такие эпические. Мол однажды плавали Пётр и Меншиков на лодке там, где потом возникнет Петербург. Ходили по островам, и Меншиков провалился в болото, еле вытащил Батфорд. Пётр подошёл к кочке, Осторожно раздвинул кусты, и Менщиков увидел гнездо. В гнезде сидела птица. Она с удивлением смотрела на людей, не улетала. "Ишь ты", проговорил Менщиков. Смелая. Птица вдруг взмахнула крыльями, взлетела, стала носиться вокруг куста. Тут бедный Менщиков теряет второй ботфорд, присел надевать, а Пётр отходит в сторону. И Данилыч вновь проговорил Пётр. Меншиков насторожился. Здесь у моря, Пётр повёл рукой. Здесь у моря, повторил он. Будем строить город. У Меншикова занесённый батфорд сам собой выпал из рук. Город? переспросил тот. Тут на сих болотах город? Да, ответил Пётр. Иса зашагал по берегу, а Меншиков продолжал сидеть на камне и смотрел удивлённым, восторженным взглядом на удаляющуюся фигуру Петра. А по берегу носилась испуганная птица. Она то взмывала вверх, то падала вниз и оглашала своим криком нетронутые берега. Красочное зрелище строительства Петербурга в совершенно пустом и диком месте. В краю непуганых птиц выглядело бы ещё лучше, если бы не существовало совершенно точных сведений. Район Петербурга входит в число самых населённых районов ижorskой земли. По шведскому плану 1676 года на месте Петербурга и его окрестностей показано 41 поселение разного размера. Одно из них С финским названием Осаде Саари на том месте, где сейчас находится зимний и начинается дворцовый мост. В Ниншанце, в самом крупном городе, стоявшем на месте будущего Петербурга, было много превосходных пиляк заводов, и там строились хорошие и красивые корабли, помимо шведского, финского и немецкого прихода. В нём находился и православный с церковью. Акин шанса ходил по ровно левый берег Невы, к лежащему здесь русскому селению Спасскому. Пыляев приводит слова некого Миллера: "Не один Любек, но и Амстердам стал с Синшансом торги иметь. Водяной путь оттуда до Новгорода весьма к тому способствовал". По малу и русское купечество в Нейншанце вошло и привелось ей место в такую славу, что в последние годы один тамошний купец, прозванный Фризиус, шведскому королю Карлу XII, в начале его войны с Петром Великим, мог взаймы давать немалые суммы денег, за что после пожалован был дворянством, и вместо прежнего дано ему прозвание Фразенгейм, и учинен судьей, В Вилл Монстранде население деревень и городов в устье Невы составляло при шведах не меньше 6-7 тысяч человек. Всякое строительство на территории Петербурга велось или непосредственно на месте русских и финских деревень, деревни при этом сносились, или в непосредственной близости от них. Как видно, о птицах, забившихся в истерике от одного вида человека, Серьёзно говорить как-то не приходится. Очередная сказочка и только. И через чур хорошо понятно, зачем нужна эта сказочка. Приписывать Петру очередной подвиг Геракла, лишний раз подчеркнуть, что до него не было буквально ничего. Так, пустое финское болото с птицами, никогда не видевшим человека. Интересно, Что эту сказочку всерьёз воспринимали и современники Петра. Например, Феофан Прокопович, уж они-то очень хорошо знали, что находилось на месте Петербурга до Петра, даже если сами и не брали шведских крепостей и не беседовали с русским населением и жорской земли. Ну и не только современники, авторы двух классических петербургских стереотипов про брега пустынных волн И про пустое финское болото, Пушкин и Достоевский байку про возведение Петербурга на пустом месте повторяют и сейчас. А для населения самого Петербурга эта история служит убедительным доказательством того, что город их особенный, удивительный, и что уж в нём-то обязательно должно происходить что-то совершенно необыкновенное. Но почему эта байка так дорога сердцу россиянина? Причем как в XVIII веке была дорога, так дорога и по сей день. Попробуем ответить на этот вопрос, но чуть позже. Противоестественный город. Чаще всего города вырастают в центре своей земли, как их сердце, как их воплощение. Так вырос Рим. Сердце огромной империи – Париж и Лондон, Стокгольм и Краков. Так выросла и Москва. В таких городах, естественно, возникают генетические мифы. Мифы про собирание земель вокруг города, о событиях его роста, происхождения и развития. Но бывает, что город сознательно возводится не в сердце, а на краю своей земли. Зачем? А для того, чтобы подчеркнуть, монарх претендует на большее, чем имеет. Если город расположен на краю, то получается, император не признает окончательными современные границы страны. Столица должна находиться в центре, и он строит свою столицу в центре будущего государства уже тем самым объявляется, что реально существующая страна как бы на самом деле и не существует, что она только часть той страны, которая предстоит родиться. Так император Константин перенёс свою столицу из Рима в город Византию, который стал теперь называться Константинополем. Возник совершенно новый город, лежащий не в центре империи, А на её краю Константинополь возводился, чтобы разорвать старые полуязыческие традиции Рима и новые традиции христианской империи. Уже в его положении была претензия сделать частью империи Персию. Другие, пока не христианские земли и соседи отлично чувствовали этот вызов. А кроме того, Константинополь объявлял историю Рима только началом какой-то более важной истории. Римскую империю только частью какой-то большой по размерам империи. Ему и его сподвижникам мерещился ни много ни мало земной шар, объединенный христианнейшим императором. Не случайно же Константинополь первым взял в руки новый символ власти. Державу, то есть шар, Осеньёный крестому. Такой же поступок совершил и киевский князь Святослав, когда перенёс столицу Руси из Киева в новый городок Переяславль на Дунае. Тем самым он объявил о намерении создать империю, частью которой будет Киевская Русь, а большую часть которой ещё предстоит отвоевать у Византии. Замысел Святослава успехом не увенчался. Но у Винчаца вполне мог создавались же варварские королевства на территории бывшей Западной Римской империи. А главное, поступок это принципиально такой же, как и поступок римского императора Константина и московского царя Петра I в таких городах, расположенных экцентрически на краю своей земли. Естественным образом создаются совсем другие мифы. Мифы космологические о творении города, страны и государства. Не о медленном, закономерном росте, но именно о творении. Складываются мифы эсхатологические о конце мира, мифы демиургические о творении, совершенном мудрецами и гигантами-демиургами. Так что независимо ни от чего иного, Петербург неизбежно Город он был бы порождать эти беспокоенные, напряжённые мифы, создавать тревожную психологическую обстановку для своих жителей. Так и в Константинополе всегда особенно подчёркивалось противопоставление неосмысленной природы и сотворённого людьми стихии и человека. Коллективная мощь жителей империи, сотворившей город там, где ещё 10-20 лет назад стояли только нищие рыбацкие деревушки. Но в том-то и дело, что мифология Петербурга с самого начала не останавливалась на противопоставлении природного и сотвонного человеком, стихийного и сотворённого. Миф о творении странным образом зацикливается на личности Петра. И странным образом говорят не столько о мощи человека, сколько о мощи тех, кто помогает Петру а помогает ему, как вы понимаете, вовсе не Господь Бог. Эта легенда приписывается финнам, но явно только приписывается. Ведь вовсе не финны поговаривали об антихристе. И уж, конечно, кто-кто, а финны прекрасно знали, выдержат ли Терсина отдельные дома. Ведь построенные на их глазах не иншанс с его двухтысячами жилых домов, лесопильными заводами и церквами – Другие города и деревни никуда и не думали проваливаться. Такие легенды приписывались финам, чтобы придать им древность и происхождение от немного таинственного колдовского народа, жившего в этих местах задолго до русских. Адаевский передаёт эту легенду так: вокруг него Петра только песок морской, да голые камни, да топь, да болото. Цар собрал своих винилисов и говорит им: "Постройте мне город, где бы мне жить было можно, пока я корабль построю". И стали строить город. Но что положит камень, то всосёт болото. Ногу уж камни навалили, в колонны, в колу, бревно на бревно, но болото всё в себя принимает, и наверху земли одна топ отстаётся. Между тем царь состроил корабль. Оглянулся, смотрит, нет еще города. «Ничего вы не умеете делать», сказал он своим людям и с ним словом стал поднимать скалу за скалой и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил его на землю. Адаевский еще делает вид, что это финская легенда. Но эту же легенду опубликовали в 1924 году как народную. Как часть городского фольклора. И уж, конечно, никакого не финского. Петербург строил богатырь на Пучине. Построил на Пучине первый дом своего города. Пучина его проглотила. Богатырь строит второй дом. Та же судьба. Богатырь не онывает. И третий дом съедает злая Пучина. Тогда богатырь задумался, нахмурил свои чёрные брови.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 И в самом творении города, на воздуху всех, и в возведении его на пучине, и в топи, которая плещется под камнем, есть что-то глубоко неестественное, что-то противоречащее всему природному и нормальному течению событий и обычному положению вещей. Получается, Петербург не просто город, поставленный эксцентрично, но город с осознанным колдовским невероятным способом. Само бытие этого города загадочно и невероятно. Выбор места строительства. Многие историки, по крайней мере, со времён Ключевского, обращают внимание, мол, само возникновение Петербурга случайно. Город этот возник в тот краткий момент между 1701 и 1710 годами, когда первые захваты земель на побережье Балтики, уже совершились. А будут ли новые, еще совершенно не было известно. В 1703 году у Петра еще могло появиться желание построить новый город, но уже отбитых у шведов землях. После 1710 года, когда в его руках были и Ревель, и Рига, никакой необходимости строить такой город уже не было. Логично, но ведь и до 1710 года не было никакой необходимости строить Петербург именно на Заячьем или на Васильевском острове. Если Петру необходим был порт на Балтике, почему бы ему не воспользоваться уже захваченным Ниншансом или не ставить новый город в крепком месте, где Нева вытекает из Ладожского озера? Любой из этих вариантов был бы лучше удобнее выбранного и напрашиваться вывод, что Пётр хотел строить новый порт именно там, где он его затеял строить. Совершенно прав Владимир Осипович Ключевский. Если речь идёт о необходимости порта на Балтике, то с захватом Ривеля и Риги строить ничего уже был не нужно. Даже если необходимо было перенести столицу на Балтику, и тогда вполне годились бы и Ривель и Рига, и Ниншанс, и Нотенбург. Но нет, Петр откровенно хотел строить новый город. Не просто порт или даже новую столицу, а свой город, только свой, город только Петра, и построить его по своему усмотрению, чтобы никто, кроме него, не имел бы никакого отношения к возведению этого города. В этот замысел ходил и построить его в максимально неудобном, самом трудном для возведения месте, в таком, чтобы трудностей было побольше, и противопоставление природного и созданного человеком максимально. Город символ своего могущества. Город символ своей империи. Город памятник своему создателю. Город в котором он сможет жить и после того, как умрёт. Известно, что Пётр обожал Петербург, называл его парадизом, то есть раем, и был к нему совершенно не критичен. Механик Андрей Нартов, знакомый с Петром лично и часто общавшийся с ним, передаёт, что когда по случаю вновь учреждённых в Петербурге ассамблей или съездов между господами, похваляемы были в присутствии государя парижское обхождение обычаи и обряды отвечал он так добро перенимать у французов о художестве и науке сие желал бы я увидеть у себя а впрочем париж воняет петербург по-видимому издавал благоухание пленный швед ларе юхан иренмальм передаёт что царь так привязался всем сердцем и чувствами к петербургу что добровольно и без сильного принуждения вряд ли сможет с ним расстаться. Дали Энмарльм передаёт, что царь не раз и не два говорил, целую крест, что он легче расстанется с половиной своего царства, чем с одним Петербургом. Впрочем, есть немало и других свидетельств и русских, и иностранных в пользу того, что Пётр противопоставлял Петербург не только ненавистной Москве, но и вообще всему миру, и Парижу, и Лондону, и Стокгольму, и словом всему на свете. Это содержанная, не критичная, доходящая до крайности любовь, не совсем обычная и для порта, и даже для собственной столицы, но объяснима для своего детища, для города, создаваемого как место для жизни. Имя ста последнего упокоения легенды имени современный человек, в том числе и житель Петербурга, редко сомневается. Этот город назван в честь Петра I. На самом деле, город был назван в честь святого Петра. Город Святого Петра имел того же небесного покровителя, что и Рим, то есть претендовал на такое же значительное положение в мире. При этом герб Петербурга содержал те же мотивы, что и герб Рима. Хотя, конечно, и виды изменённые должным образом. Перекрещенными ключами в гербе Ватикана соответствуют перекрещенные якоря в гербе Петербурга. Город осцировался из Константинополем и с Римом и из Руссалимом. Чем только не был он в ображении создателей Но уже при жизни Петра он в сознании современников и самого Петра тоже становился гордом Петра Первого. Уже упоминавшийся Андрей Нартов передает такие слова Петра, который как раз садился в шлюпку, чтобы плыть к своему домику в бревенчатой избе, в три дня построенной для него солдатами. От малой хижины возрастет город, где прежде жили рыбаки. Тут сооружается столиц Петра всему время при помощи Божией. Сказано это было в 1703 году, когда только возводилась Петропавловская крепость. А славное будущее Санкт-Петербурга можно было воображать себе решительно, как ему угодно, поскольку города ещё не было. Тем более, к концу XVIII, к XIX веку Петербург становится в массовом сознании Городом Петра. И хотя образованные жители города и империи прекрасно помнят, в честь кого дано первоначальное название, Петербург гораздо в большей степени город Петра I, чем святого Петра. Град Петра вознесся горделиво. Писал Пушкин. Какого Петра? Светлого апостола, ключаря Петра, впускающего в рай достойных, или того Петра? к которому приписываются создания Петербурга. «Люблю тебя, Петра Творенье». Анализируя тексты, очень легко понять, которого из Петров имеет в виду Александр Сергеевич. А уж на обычном уровне для массового и не очень образованного человека это и не обсуждается – город или гробница. Получается совершенно удивительная вещь какие бы функции не выполнял Петербург, какие бы роли он не играл роль столицы, порта, промышленного центра, центра европеизации остальной России, он играет ещё одну роль, выполняет ещё одну совершенно удивительную функцию. Это своего рода колоссальная гробница для его создателя Петра I. Город невероятным образом построенный там где строить его было совершенно невозможно, а самое главное совершенно не нужно. Город, само существование которого вызывает изумление, город ввызов стихиям, естественному течению событий и нормальному порядку вещей. Этот город, оказывается, примерно тем же, чем была долина царей или город мёртвых для древних египтян. Разница в том, что город мёртвых существовал отдельно от города живых. И в нём находили последнее упокоение не только фараоны, но и множество их приближённых и слуг, вплоть до самых что ни на есть простолюдинов, случайно оказавшихся работниками в доме или в поместье фараона или его приближённых. А Санкт-Петербург это самый что ни на есть живой город, город, который живёт и развивается. И не говоря ни о чём другом, всё меньше походит на военно-феодальный парадиз, которым хотел видеть его Пётр. Но одновременно Петербург – эта усыпальница – колоссальная гробница одного человека. По представлениям египтян, да и других народов Древнего Востока, фараон и должен жить в своей гробнице. Жить не в переносном смысле слова, но в том, что он не может жить в своей гробнице, не на правах литературной или культурной метафоры, а в самом буквальном, непосредственном смысле слова. Примерно так, как живёт Пётр в Петербурге. В конце концов, в вигибских источниках есть упоминание боёв, которые вели жрецы, охранявшие город мёртвых, натуральных боёв с применением оружия, с раненными и убитыми. В среде современных учёных полагается считать что врагами жрецов были грабители, проникавшие в город мертвых, чтобы ограбить усыпальницы фараонов и их вельмож. Но как раз Петр Первый, который охаживает встречных дубиной, то обрушивается на зазевавшихся многотонной массой бронзового коня, позволяет дать и другую трактовку этим очень давним событиям. Петр же продолжает жить в своей гробнице в Петербурге и по сей день. Если кому-то материалисту покажется неприемлемым моё утверждение, что он живёт там как некое материальное существо, то пусть будет так. Он живёт в Петербурге в массовом сознании, или скорее уж тогда в массовом подсознании русских людей.